Глава 9 Слюна Тайлера была нужна по двум причинам. Во-первых, к флаге прилипали чешуйки щелочи, которые вызывали ожог. Во-вторых, ожог может произойти только тогда, когда мы имеем дело с раствором щелочи в воде или слюне. «Это химический ожог», — говорит Тайлер. «Это больнее, чем все то, что ты знал до сих пор». Недаром щелочь используют для прочистки засорившейся канализации. Закрою глаза. Паста из щелочи и воды прожигает насквозь алюминиевую сковородку. Водная щелочь без остатка растворяет деревянную ложку. При смешивании с водой щелочь разогревается до 200 градусов и именно при этой температуре начинает прожигать мои ткани. Тайлер прижимает мои пальцы к колену, не давая мне отдернуть руку, а вторую ладонью упирается в ширинку моих перепачканных краской брюк. И говорит, что я должен запомнить этот момент навсегда, потому что это самый главный момент в моей жизни. Потому что все, что произошло до этого, стало историей, говорит Тайлер. А все, что произойдет после этого, историей станет. Это величайший момент в нашей жизни. Очертания щелочного ожога на моей руке. В точности повторяют очертания губ Талера. Ощущение такое, словно на руке развели костер, или приложили раскаленное клеймо, которым клеймят животных, или положили на нее аварийный ядерный реактор. Но это не рука, это нечто, размытая картинка, висящая в конце долгого-долгого пути. Я пытаюсь о ней так думать. Представьте, что костер горит где-то за линией горизонта, как закат солнца. «Не пытайся отвлечься от боли», — говорит Тайлер. Очень напоминает направленную медитацию под руководством Клой в группе поддержки. «Даже мысленно не произноси слово «боль». Медитация помогает при раке. Почему бы ей и здесь не помочь? «Посмотри на руку», — говорит Тайлер. «Не смотри на руку. Не произноси даже мысленно такие слова, как прижигание, плоть». Ткань оббукленная. Постарайся не слышать собственных стонов. Медитируй, закрой глаза и представь, что ты в Ирландии. Ты в Ирландии летом, после того, как закончил колледж. И ты пьешь в пабе рядом с замком, куда каждый день прибывают сотни автобусов с американскими и английскими туристами, приехавшими приложиться к камню Бларни. «Никогда не забывай!» Говорит Тайлер, что между изобретением мыла и с человеческими жертвоприношениями существует связь. Когда пап закрывается, ты покидаешь его вместе с группой мужчин и идешь по ночным улицам. Только что прошел дождь и капли влаги блестящими бусинами покрывают запаркованные автомобили. Наконец, ты добираешься до замка Бларни. Полы в замке прогнили, а ты забираешься по каменным ступеням лестницы. И с каждым твоим шагом темнота вокруг становится все непрогляднее. Твои спутники поднимаются уверенно и спокойно. Они не в первый раз участвуют в этом маленьком бунте. «Слушай меня!» — говорит Тайлер. «Открой глаза!» «В древние времена, — рассказывает Тайлер, — человеческие жертвоприношения совершались на высоком речном берегу. Тысячи приносились в жертву. Слушай меня!» «После жертвоприношения тело сжигали на костре. Плачь, сколько тебе влезет!» — говорит Тайлер. «Беги к умывальнику и смывай щелочь под краном. Но пойми, ты глуп, и ты умрешь. Посмотри на меня!» «В один прекрасный день ты умрешь, повторяет Тайлер. «И пока ты этого не осознал до конца, ты мне не нужен». «Ты в Ирландии». «Плачь, сколько тебе влезет», — говорит Тайлер. «Но каждая твоя слеза, упав на щелочь, рассыпанную по твоей руке, оставит ожог, словно горящая сигарета». Медитация. Ты в Ирландии летом после окончания колледжа. И, может быть, именно там ты впервые начал читать об анархии». «За годы до того, как ты встречался с Тайлером Дерденом, за годы до того, как помочился на ванильный пудинг, ты уже отваживался время от времени на маленький бунт. В Ирландии ты стоишь на верхней площадке замковой лестницы. Чтобы нейтрализовать ожог, мы используем муксу, сообщает Тайлер, — но сначала ты должен отречься». «После того, как сотни людей приносили в жертву и сжигали, — говорит Тайлер, — под алтарем собирался толстый слой густого белого сала». «Прежде всего, надо дойти до точки. Ты стоишь на верхней площадке замковой лестницы в Ирландии, и со всех сторон тебя окружает непроглядная тьма, и перед тобой на расстоянии вытянутой руки каменная стена». «Дождь!» — говорит Талер. Год за годом падал на погребальный костер, и год за годом на нем сжигали людей. Просочившись сквозь древесные угли, дождь превращался в раствор щелока, а щелок вступал в реакцию с жиром вытопившимся из жертв, и густое белое мыло вытекало из и истекало по склону к реке. Ты подходишь вместе с ирландцами к краю платформы и мочишься вместе с ними в непроглядную тьму, и твои новые приятели подбадривают тебя. Давай, смелее, не жалей своей богатенькой американской мочи, желтые от витаминов и гормонов, отливай смелее свое богатство. «Это величайший момент нашей жизни», — говорит Тайлер, — «а ты мыслями где-то совсем в другом месте». В Ирландии. О, молодец, ты таки решился. Ага, вот здорово Запах дневной нормы аммония и витамина Б. Там, где мыло стекало в реку, говорит Тайлер, после тысячелетий костров и дождей люди стирали свою одежду и замечали, что она отстирывается лучше, чем в других местах. Я мочусь на камень Бларни. Здрасте, говорит Тайлер. Я мочусь в мои черные брюки с пятнами высохшей крови, которые так не понудру моему начальнику. Ты в доме на бумажной улице. «Это что-то означает», — говорит Тайлер. «Это знак», — говорит Тайлер. Тайлер, кладезь сцены информации. Цивилизации, не знавшие мыла, говорит Тайлер, использовали в качестве моющего средства для одежды и для волос собственную мочу и мочу своих собак, поскольку моча содержит мочевую кислоту и аммоний. Затем резкий запах уксуса и пламя на твоей руке, который едва видна в конце долго-долгого пути, наконец гаснет. В воспаленных окончаниях твоих обонятельных нервов запах щелочи сменяется тошнотворным больничным запахом уксуса и мочи. «Как выяснилось, — говорит Тайлер, — всех этих людей не зря приносили в жертву». «На тыльной стороне твоей ладони вздуваются две красные блестящие губы, точно повторяющие очертания поцелуя Тайлера». Вокруг них маленькие круглые следы слез, похожие на сигаретные ожоги. «Открой глаза!» — говорит тайлер «Я вижу, что его лицо тоже мокрое от слез». «Поздравляю!» — говорит Талер. «Ты стал еще на один шаг ближе!» Концу. «Теперь ты знаешь, — говорит Тайлер, — что первое мыло в мире делали из героев. Подумай о животных, на которых испытывают новые вещества. Подумай об обезьянах, запущенных в космос. Без их боли, их смерти, их жертвы, — говорит Тайлер, — мы были бы никем».